Елена Семеновна, Мень. Евангелие я читала постоянно, хотя и не ежедневно. Некоторые места действовали на меня с огромной силой. Но сильнее всего меня потрясали слова «Кровь его на нас и на детях наших». Когда читала это место, я почти теряла сознание. «Верочка», «Вера Яковлевна Василевская», Часто ездила ко мне и оберегала меня с особенной заботливостью. Нам всем казалось, что родится мальчик, и я заранее выбрала ему имя — Александр. А мама в письмах называла его Аликом задолго до рождения. Я ушла в декретный отпуск за полтора месяца до рождения ребенка, а мама приехала в Москву за месяц до родов. 22 января 1935 года я родила моего первенца — Александра. Роды были тяжелые, длительные, тянулись почти сутки. Но зато, когда мне впервые принесли кормить крохотного беспомощного младенца, я была счастлива. На ручке у него был браслетик с надписью «Мень Елена Семеновна. Мальчик». На десятый день я выписалась из родильного дома. За мной приехали Володя, мама и Верочка. С появлением моего первого сыночка у нас началась новая жизнь. Центром нашей семьи стал Алик. В начале лета мы переехали на дачу в Тамилина. Однажды к нам приехала Тоня и спросила, не хотела бы я крестить Алика. Я сказала, что очень хочу крестить его, но не знаю, как это сделать. Тоня вызвалась помочь мне в этом. Потом она спросила, не хотела бы и я креститься. Тут вдруг на меня напал какой-то страх, и я отказалась. «Значит, будем крестить одного Алика», — сказала Тоня. Она еще немного побеседовала со мной и отправилась домой. Я пошла ее провожать. На обратном пути сильный порыв мысли и чувства хватил меня. С девятилетнего возраста я собиралась креститься. И вот, прошло восемнадцать лет, И когда передо мной этот вопрос встал вплотную, я испугалась, смолодушничала и отказалась. Почему? Как это могло произойти? Тут же я села писать Тони покаянное письмо и, конечно, сказала, что с радостью приму крещение. Через некоторое время Тоня снова ко мне приехала. Она показала мое письмо своему старцу, Архимандрит Серафим, Пастернак. И он сказал, что как только мой муж уедет в отпуск, я могу сразу с Аликом и Тони к нему приехать. Володя 2 сентября должен был быть уже на Кавказе. На этот день я и назначила Тони приехать в Москву, к Верочке, и сама с Аликом приехала туда из Томилина. Бабушка моя в этот день была особенно нежна со мной и долго меня обнимала и целовала перед отъездом. А Тоня в это время потихоньку мне говорит, «Прощайся, прощайся с бабушкой, другая приедешь». Эти слова болезненно прозвучали в моем сердце. Верочка ужасно волновалась, не зная, куда я еду с ребенком, хотя о цели нашей поездки я ей говорила. Тони предлагала ей ехать с нами, но Верочка не решалась. Я взяла с собой сумку с пеленками. Тони купила по дороге две рыбки и пять булочек, и мы поехали на северный вокзал. Сколько я не спрашивала у Тони, куда мы едем, она не отвечала. И лишь выйдя из вагона, я поняла, что мы в Загорске. Я там была с экскурсией в двадцать девятом году. Тоня взяла Алика на руки, а я взяла сумки. Тут меня охватило сильное волнение. Я знала, что иду к Тониному старцу, и знала, зачем иду. Я волновалась все больше и больше. Сумки с пеленками и булочками стали непомерно тяжелыми. Тоня быстро шла с Аликом на руках. Она потом мне призналась, что боялась, как бы я ни передумала и не вернулась. Алик был спокоен и как бы предчувствовал всю значительность того, что должно было свершиться, хотя ему было только семь с половиной месяцев. Я стала задыхаться и умоляла Тоню остановиться, но она все летела вперед. Наконец я села на какую-то скамейку в полном изнеможении. Тоня села рядом со мной. «Ну, расскажи мне хоть, как он выглядит внешне», — сказала я. «Мне ведь не приходилось даже беседовать со священниками». Тони сказала, что у него седые волосы и голубые глаза. «Глаза эти как бы видят тебя насквозь», — добавила она. Тут мы встали и пошли, и вскоре дошли до его дома. Тоня позвонила, и нам открыла дверь женщина средних лет, очень приветливая, в монашеском одеянии. Она ввела нас в комнату, чистенькую, светлую, всю увешенную иконами. Там, по-видимому, нас ждали. Но самого батюшки не было, и он долго не появлялся. Я поняла, что он молится, прежде чем нас принять. Наконец он вышел к нам. Тоня с Аликом подошла к нему под благословение, и я вслед за ними. Я по незнанию положила левую руку на правую. Батюшка это сразу заметил и переставил руки. Затем предложил «садитесь». Если бы он этого не сказал, я бы грохнулась на пол от волнения и напряжения. Некоторое время мы сидели молча. Наконец батюшка спросил меня, «А знаете ли вы русскую литературу?» Я удивилась этому вопросу, но, вспомнив братьев Карамазовых и старца Зосиму, Поняла, почему он меня об этом спросил. Задал мне еще несколько житейских вопросов. Потом мы сели ужинать. Пища была постная, и батюшка подчеркнул, что это имеет непосредственное отношение к нашему крещению. Затем Алика взяла на руки женщина, которая открыла дверь. Алик был тих и спокоен, как бы понимая всю серьезность происходящего. Батюшка увел меня в другую комнату и просил рассказать всю мою жизнь. Я ему все рассказала, как умело. Потом нас уложили спать. Алик спал крепко, а я не спала всю ночь и как умело молилась. Утром, на рассвете, совершилось таинство крещения. Крещение было совершено через погружение. И каждый раз, когда батюшка погружал меня, я чувствовала, что умираю. Тоня была нашей восприемницей. Накануне отец Серафим показал мне три креста. Один, большой, серебряный, с надписью «Да воскреснет Бог и расточаться в рази его» предназначался для верочки. Второй, поменьше, золотой, для меня. И третий, серебряный, с синей эмалью и распятием, со словами «Спаси и сохрани» для Алика. Но моя душа вся потянулась к кресту с распятием Спасителя. И вдруг батюшка по ошибке надевает этот крест на меня. Он увидел в этом волю Божию и так и оставил. Алику достался золотой крест. Я очень обрадовалась, что мне достался тот крест, который я хотела. Вслед за этим батюшка начал исповедовать меня за всю жизнь. Вскоре началась литургия. Пели в полголоса, чтобы не было слышно на улице. Крестная пела очень хорошо, с душой, хотя голос у нее был небольшой и несильный. Когда настал момент причащения... Она поднесла Алика, а я подошла вслед за ней. В сердце у меня звучали слова «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». После окончания службы все подошли поздравить нас. Весь день я оставалась в белой вышитой крещальной рубахе, до полу и с широкими длинными рукавами, а сверху батюшка велел надеть белое маркизетовое платье без рукавов. Интересно, что Владимир Григорьевич, муж Елены Семеновны, отец Алика, Юппе, когда вернулся с Кавказа, привез мне свой снимок на фоне пещеры Симона-Канонита. 2 сентября, под день нашего крещения, он видел сон. Идет множество народа, а впереди несут как бы большое полотно, на котором изображен Христос. Когда мы уезжали от батюшки, он истово благословил нас со словами «Благословение Божие на вас!» Ударение было на слово «Божие». Летом мы жили в Тарасовке, на даче. Вдруг приезжает Тоня и говорит, что сейчас, временно, батюшка живет у них в Большие и хочет нас видеть. Мы с Катей, одна из прихожанок катакомбной церкви, ИУП, взяли маленькую тележку, посадили туда Алика и пошли пешком. Я была очень рада повидаться с батюшкой, особенно в Тонечкином доме. Алекс Катей были во дворе. Батюшка подвел меня к окну и, указав на Алика, которому тогда было полтора года, сказал Он большим человеком будет. Позже он сказал мне, в нем осуществятся все наши чаяния. Я купила санки, чтобы на них возить дрова. Алекс с Павликом были от них в восторге. Однажды Алик приходит ко мне с горящими глазами. «Мама, знаешь, что произошло? Мы с Павликом катались с горы на санках. Являются ребята и отнимают у нас санки. Я помолился, и вдруг появились большие ребята, отняли у мальчишек санки и отдали мне». Я была рада, что он на опыте почувствовал силу молитвы. Когда Алику исполнилось четыре года, я отдала его в дошкольную французскую группу. «Дети легко воспринимают иностранный язык в раннем детстве, а я особенно любила французский язык, поэтому отдала его именно во французскую группу». Маленький коллектив был менее утомителен для нервной системы, чем большой. Алик пробыл в этой группе два года. Руководила ею приятная, интеллигентная женщина, детей было всего шесть человек. Алик выяснил, что трое детей было верующих, а трое неверующих. Однажды Алик обратился к неверующей девочке. «Кто же, по-твоему, создал мир?» «Природа», — ответила девочка. «А что такое природа? Ёлки, курицы? Что же, они сами себя создали?» Девочка стала в тупик. «Нет, Бог сотворил все, и Он управляет всем миром». Руководительница очень любила Алика. «Никогда я не встречала такого талантливого ребенка», — сказала она однажды. «Он всегда будет душой общества». Ее предсказания сбылись. Я понимала, что это дар Божий, и не позволяла себе гордиться им. Алик очень рано научился читать. Еще до войны моя подруга Маруся, Мария Витальевна Тепнина, Ю.П. показала ему буквы в акафисте, которые мы читали каждую пятницу. И первой фразой, которую он прочел, было его название ⁇ Акафист с страстям Христовым ⁇ В 1943 году Алику исполнилось 8 лет. Он к тому времени уже хорошо читал. Помню, с каким восторгом он говорил мне о том, как прекрасна песня Гаевати. Я записала детей в библиотеку и брала им интересные детские книжки, которые Алик читал Павлику вслух. Это помогало им не думать о пище. В субботу, в воскресенье и в праздники мы с Верочкой и детьми ходили в церковь. Сначала мы все ходили к Анну воину а в дальнейшем дети одни ходили в церкви, которые им больше нравились. Павлик после второй смены с ранцем за плечами чаще всего ходил к скорбящей Божьей матери. Алик ходил в разные церкви, изредка ездили в Загорск, Примерно раз в месяц приобщались. К нам приходили наши друзья, и мы старались приучать детей к церковному богослужению и вообще к жизни в церкви. Мы все как бы погрузились в церковную жизнь, и это нам давало огромную радость. Детей я с раннего возраста приучала к праздничным песнопениям. Они быстро выучили тропари всех двунадесятых праздников, и рождественские ирмосы знали наизусть — Алик был очень устремлен к духовной жизни и с любой темы мог перейти на духовные темы. Павлик не отставал от него. «Евангелие я читал им ежедневно».